Глава тридцать вторая Коротко тренькнул мобильник. По звуку девушка поняла, что это мессенджер Стикса. Сработал один из лотов, подумала она, выходя из здания института. Мимо спешили студенты, парами, тройками, обсуждая что-то на ходу. Она полезла в сумочку за телефоном. «Чуреску!» — окликнул ее высокий юношеский голос. Катя скривилась. Она терпеть не могла этого песклявого зануду. Нашли кого куратор назначить, — гневно подумала Катя, обращая взор на старшекурсника. Очкарик стоял на нижней ступени, приветливо махая рукой. — Не забудь! Завтра занятие в морге! — пропищал студент, раздвигая слюнявые губы в подобии улыбки. — Забудешь с тобой. Проходя мимо, девушка бросила на него кривой взгляд, тот шарахнулся, будто монстра увидел, и навернулся со ступеньки. — Вот придурок! — Да и сама хороша. Нельзя так на людей смотреть. Мысли не мешали действиям. Девушка присела подле него на корточки. Рядом стали задерживаться самые любопытные. «Ты как, Бакланов, не разбился?» — спросила для приличия. Повезло, что стоял на крайней ступеньке. Лежа на животе, он шарил руками по асфальту и, наконец-то, нашел, что искал. «Вот! Очки упали!» Нос кровил. Не замечая этого, он поднялся, неуклюже напяливая аксессуар. Поняв, что зрелищ не будет, народ заспешил по своим делам. «Возьми — Возьми, — Катя протянула носовой платок, — у тебя кровь носом. — Ух ты, травма! — пискнул тот, щупая ушибленное место. И линза треснула. Довольно закончил он. — Вот же неземной ботаник! — подумала Катя, внутренне улыбаясь. — И чего я на него взъелась? — Хотя бы смелость иметь подойти и заговорить. Остальные чураются, как от прокажённой. «Ничего, так лучше. И вообще, шрамы украшают мужчин». «Правда?» — доверчиво спросил очкарик. «Отвечу завтра, на свидании». «В «Как, каком с -с свидании?» — ошалело спросил студент. «В морге! Забыл, Бакланов!» Рассмеявшись, девушка убежала. Настроение улучшилось. Его не испортил даже неприятный взгляд мужчины, стоящего на тротуаре. «Так, в магазин, затем домой покормить матрешку и гусара». Вспомнив своих кошачьих, девушка почувствовала беспокойство. «Да что же это? На ровном месте!» Рука сама залезла в сумочку, нащупывая газовый баллончик. Катя обернулась. Тот самый мужчина в джинсовке и кепке не спеша шел за ней. Взгляд прямой, наглый, гадкая ухмылка. Девушка поступила, как обычно, развернулась и пошла навстречу. Ухмылка пропала, сменившись озадаченностью, что порадовало. Он как-то по-звериному посмотрел по сторонам и неожиданно сорвался через дорогу. Гневные гудки коксонов, визг тормозов, а он, как ни в чем не бывало, запрыгнул на пассажирское сиденье «Ауди», машина тут же дала по газам. И что это было? Несмотря на непонятную победу, Катя все еще чувствовала беспокойство. Словно в разрядку ситуации, зазвонил телефон. Схватила его быстро, на нервном автомате. «Бабуля, я помню, помню. Прабабушка в воскресенье приедет. Пироги с брусникой. Я приеду!» На одном дыхании выпалила Катя. На другом конце для начала хмыкнули. «Знаешь, внученька, будь я простой бабкой, наверное, даже поверила бы тебе. Но карты говорят другое». Катя посмотрела в сторону уехавшей машины и превратилась в слух. Такой тон говорит о том, что все очень серьезно. К тому же карты никогда не врали. «Дальняя дорога, казенный дом и бубновый король. Именно в таком порядке, внученька. Крепись!» «Бабуль!» — посмотрела на экран. Разговор окончен. «И что теперь?» Девушка уже решила перезвонить, но взгляд наткнулся на сообщение с мессенджера. «Рыжий бес» «Не ходи домой! Тебя там ждут!» Катя вспомнила странный разговор с Рыжим в личке. Она тогда не придала ему особого значения, где они и где я. Разные концы огромной страны, да тут скорее японцы на байдарках атакуют. Блямкнуло новое сообщение. «Рыжий бес. Все серьезно, поверь. Если хочешь выкрутиться, иди на север до следующего перекрестка. Слева магазин. на обочине припаркован темно-серый «Аурус-медведь». «Катерина. Седой брюнет в джинсовке и кепке, Твой друг?» «Рыжий бес. Нет. Это Шпуня. Бандит с Нижнего. Не подходи к нему. Могу даже статьи перечислить, по которым он чарился. Мои люди серьезные. Армейская разведка». Катерина представила того балбеса из игры, рядом с ним армейского разведчика. Картинка не срасталась. В конце концов, решив, что она мало что о нем знает, а то, что известно, отторжение не вызывает, приняла быстрое решение». Катерина. «Хорошо. Что, просто подойти и сесть в машину?» Написав бесу, девушка подняла голову. Беспокойство росло, а подозрительных личностей в округе не наблюдалось. Парень с девушкой, беззаботно о чем-то болтая, ели мороженое. Мимо прошла бабушка со старомодной авоськой. Вокруг ходили обычные люди, по проспекту проносились машины. «Может, просто паранойя разыгралась?» — подумала Катя. Но тут ее взгляд упал на противоположную сторону проспекта. Яркая витрина с полуголыми женскими манекенами, трусики, лифчики. А рядом двое молодых мужчин стоят спиной, любуются. Тут один из них повернулся и отправил окурок на дорогу прямо так, щелчком, мазнув взглядом, и быстро отвернулся. Нет, не паранойя. Рожибес, тебя встретит Василий Степанович, папин друг. «Веселый дядька, с большим животом и усами, как у Буденного. Сразу поймешь». Решение уже было принято. Поэтому Катя повернула в нужном направлении. Телефон в сумочку, новый взгляд на любителей нижнего белья. И вот тут появились первые признаки страха. Если до этого девушка не была уверена, то теперь ноги сами прибавили шаг. Мужчины шли параллельно. Косые взгляды не оставляли сомнений в их намерениях. Панические мысли одолевали. Катя еле сдерживала себя, чтобы не побежать, и, как назло, людей на улице было меньше обычного. Ей почему-то казалось, что это могло помочь. Появилась помеха слева. Улыбчивый парень, обвешанный разноцветными фантиками. «Девушка, красавица, не хочешь принять участие в быстрой лотерее? Главный приз...» «Ух Катя бросила на него свой фирменный взгляд, и тот мгновенно ретировался. Нет времени на разговоры с мошенниками. Вот он, заветный перекресток. Она посмотрела направо, зеленый для пешеходов. Парочка мужчин уже спешили в ее сторону. Катя свернула влево. Бес не соврал. Красавец Аорус стоял на месте. Облегченно вздохнув, она поспешила к машине. «А ну-ка погодь, козочка!» Донеслось со спины, и Катя побежала. События понеслись вскачь. Раскрылись все четыре двери, заставив шарахнуться проезжающую машину. Четверо мужчин, трое относительно молодых и один зрелый, большие усы, объемный живот. «Давай сюда, милая», — произнес Василий Степанович. Остальные трое с целеустремленностью боевых псов пронеслись к ней за спину. Посыпались удары, возмущенные крики, мат. Девушка запрыгнула на заднее сиденье и только так увидела окончание схватки. Собственно, смотреть уже было не на что. Ее преследователи лежали без признаков сознания. Редкие прохожие разбегались кто куда. Мужчины вернулись так же быстро, как и выскочили, хлопнули двери, и машина дала по газам. Разгоряченные, но ну, не запыхавшиеся служивые. Сомнений в последнем не возникало. Выправка, взгляд. Посмотрели на Катю, короткие кивки. Все, кроме водителя. Он только взмахнул перевязанной правой кистью. Тут повернулся Василий Степанович. «Как ты, дочка?» «Нормально». Испугалась немного. «А вы правда от э, беса?» «От него! От балбеса нашего!» Посыпались смешки, и сам он расплылся в доброй улыбке. «Это сейчас он спокойный. А раньше, ох и натерпелись, ой, набегались!» «Но это все лирика», — сменил он тему. «Связались вы, дочка, с очень нехорошими людьми. Нет у них принципов, только деньги. А за ними, знаешь ли, можно и по головам идти». Водитель свернул в переулок, выбираясь тем самым на параллельный проспект, ведущий к городскому аэропорту. «И что же теперь делать?» Задавая вопрос, Катя вспомнила слова бабушки. «Дальняя дорога. Изолировать тебя придется, пока дела с ними не уладим. Место надежное, мои ребята охраняют. Казенный дом. Да что ж ты так зыркаешь-то, дочка?» Василий Степанович изобразил испуганный взгляд. «Не злодеи мы» и не в тюрьму тебя везем». «Это у меня наследственное», — оправдалась Катя. Мужчина шевельнул усами и усмехнулся. «Ой, у меня же кошки дома», — вспомнила девушка. «Надо вернуться». Вояка, сидящий слева, почему-то схватился за голову, а правый подавил смешок. «Уже не надо», — заявил Василий Степанович. «Пришлось действовать быстро. Уж извини, мы аккуратно вскрыли твою квартиру. Взяли ноутбук, личностный блок с капсулы. Ну и твоих кошачьих». Последние слова он чуть ли не выплюнул. С ними вообще целое шоу получилось. С кровью и матами. Видео отчет посмотришь позже. Мужчины по краям не выдержали, прыснули смехом. «Капитан, покажи руку!» — скомандовал Василий Степанович. Водитель послушно поднял замотанную бинтами конечность. «Боевая рана!» — выдал он, улыбаясь в зеркало. «В багажнике твои монстры в переносках сидят. Парни бы показали и другие поврежденные места. Но это неприлично!» Его слова потонули в хохоте. Несмотря на все предшествующие обстоятельства, Катерина смеялась вместе с ними. «Интересные у беса друзья!»